Глава восьмая. Уснуть мне не удалось до самого наступления ночи. Слишком много мыслей крутилось в голове, так как возможность дать имя у меня пока была только одна. Как в прошлый раз, как это было с пушистым трио, я сделать уже не мог. Уверен, мне и на одно имя сил может не хватить, не говоря уже о нескольких. Именно поэтому я пока решил повременить с этим и как следует обо всем подумать. Взвесить и только потом принять верное решение. Ну а пока время готовить ужин. Готовка, к слову, была моим излюбленным делом. Мне всегда нравилось подбирать различные специи к ингредиентам, будь то рыба, мясо или овощи. Нравилось запекать, варить, жарить, тушить, бланшировать, мариновать все и вся, придумывать самому или пробовать различные блюда в разных частях мира. А я ведь за свою жизнь побывал много где. В любом случае, как уже говорил раньше, даже из простых ингредиентов можно приготовить вкусные блюда. Было бы желание. Например, в этот раз уже в полюбившуюся мне овсяную кашу с просоленным мясом я добавил зеленого горошка и фасоли, чтобы получилось не только сытнее, но и сочнее. Сейчас я сидел и получал истинное удовольствие от того, чем был занят. В очаге горел огонь, на котором уже грелся котелок. Вокруг кружились животные фермы. Дул прохладный вечерний ветерок, который приносил чудесный запах лазурелей. Полная гармония. Я невольно закрыл глаза, прислушиваясь к звукам вокруг, и улыбнулся. К таким тихим вечерам уже немного начал привыкать. И, надо сказать, мне это очень нравилось. Именно об этом часто мечтал, пока был героем. И, наконец, получил. «Хорошо». Довольным голосом произнес я, распределяя остатки еды между вьюгой, мраком, лаки и черныхом. Разумеется, этого было мало, поэтому в их миски положил еще и своей еды, которой специально сделал больше. Только в отличие от себя, их кормежку я еще и насытил магией жизни, когда та немного остыла. Ну и когда моя плошка тоже была наполнена, можно было приступать к ужину. «Приятного аппетита!» — пожелал я пушистым, после чего попробовал свою стряпню. Хм, а неплохо. С горошком и фасолью моя нехитрая еда действительно получилась вкуснее, а главное — сочнее. И, судя по довольным мордам моих питомцев, им ужин тоже пришелся по вкусу». «Хорошо». Я погладил живот и улыбнулся. «Сейчас бы еще выпить чего-нибудь вкусного, — подумал я, — но, к сожалению, кроме воды у меня ничего не было. Сушеные ягоды решил пока не тратить, а оставить их для какого-нибудь более важного повода». «Хм, а может поинтересоваться у Матильды насчет яблок?» Вдруг пришла мне в голову довольно интересная идея. «У нее вон сколько яблонь в огороде растет, Наверняка же она с ними что-то делает». И сушка была одним из самых эффективных способов их сохранить. «А еще она может делать из них интересные напитки. Подумал я и посмотрел в сторону своего огорода, где овощи можно было собирать хоть сейчас». Помидоры того и гляди под тяжестью плодов вообще опустятся к земле. Хоть подвязывай их, хоть не подвязывай. А неплохой в этот раз урожай будет. Явно больше, чем в первый раз. И все это можно обменять на что-нибудь полезное. Но не красота ли, правда? Я был так увлечен созерцанием своих сочных и ярких овощей, что даже не заметил силуэт, который приближался ко мне со стороны деревни. Я обратил на него внимание, когда вечернему гостю оставалось пройти метров тридцать. И я сразу узнал, кто это. «Доброго вечера!» — поприветствовал я Матильду, выходя к ней навстречу. А ведь только-только о ней вспоминал. «И тебе не хворать его!» — улыбнулась она, подойдя ко мне вместе со своими верными спутниками, кошками. Они точно необычные. Окончательно убедился я, глядя на угольки с желтыми круглыми глазами, черные черточки-зрачки, которых были направлены на меня. При этом всем своим нутром чувствовал, как они меня изучают. «Тихо», — мягко произнес я, когда меня обступили мрак, лаки и вьюга, и сразу же зарычали. Причем именно на Матильду, а не на кошек, что немного странно. «Какие необычные звери!» — воскликнула она, и в ее словах, как и во взгляде, не было ни намека на страх. «Можно? Я могу их погладить?» — спросила вечерняя гостья, в глазах которой плясали озорные огоньки. «Только не белую». Ответил я, ибо в отличие от своих более крупных братьев, белоснежная принцесса не собиралась успокаиваться. Она, конечно, уже не рычала, но напряжена была до предела. Ревнует, подумал я и улыбнулся. А тем временем моя вечерняя гостья спокойно подошла и почесала Лаки за ухом. Тот сразу же поплыл и, закатив глаза, высунул язык. Да уж, покачал я головой. Если меня будут грабить красивые и ласковые женщины, то Лаки мне не помощник. Следующим ласка досталась мраку. В отличие от своего братца-разгильдяя, он не повелся на ласку и продолжал стоять с хмурым видом, но позволяя при этом себя гладить. В югу же Матильда погладить не решилась и правильно сделала. — В них есть магия, да? — спросила она, обведя собак взглядом. — Да, не стал ей врать. — Это те три несчастных щенка, что Бернар хотел утопить? — Верно, — кивнул я. И они так быстро вымахали до таких размеров? Удивилась Матильда. Скажи, и вот ты, я бы на твоём месте не стал задавать лишних вопросов. Холодным тоном произнес я, и на ее губах появилась луковая улыбка. А ты занятный. Спасибо, спокойно ответил я. Скажи, а твои кошки, они да, магические звери, закончила за меня Матильда. И что они могут? Поинтересовался я. Многое, усмехнулась гостья. И поверь, не только ловить мышей. Загадочным голосом добавила она, а затем ее взгляд резко изменился. «Этот запах!» Матильда начала принюхиваться. «Он мне очень знаком». Я отошел в сторону, чтобы она могла получше разглядеть лазурели. «Голубоглазки!» Заворожённым голосом произнесла Матильда и хотела было пойти вперед, но путь ей преградила в юго. Белоснежная принцесса ощетинилась и начала грозно рычать. В ответ на это кошки Матильды издали странный звук а затем начали громко шипеть, поднимая черные хвосты кверху. «Спокойно», — я положил руку на голову в юге. «И вы тоже», — шикнула на своих питомцев Матильда, и те сразу же успокоились. «Я могу взглянуть на цветы», — поинтересовалась она медовым голосом и захлопала глазками. «Можешь», — спокойно ответил я. Идем, сказал ей, и вместе с ней нашими питомцами направился в сторону пугала. О, каким же было мое удивление, когда среди лазурелей я увидел ростки, которых раньше тут не было. Скорее всего, это были яблони. «Какая красота!» — тем временем восторженным голосом произнесла Матильда. «Никогда не видела таких красивых голубоглазок», — добавила она, не отводя взгляда от моих цветов. «Спасибо», — скромно ответил я тоже, глядя на бутоны цвета безоблачного неба. «Где ты их взял?» «В лесу». «Ты ходил в гибельный лес?» В ее голосе послышались нотки удивления и тревоги. «Да, вот только сегодня там был». Матильда оценивающе посмотрела на меня, но ничего не сказала. «Ива, послушай». Ее голос снова стал слаще меда. «А могу я попросить тебя об одном одолжении?» Спросила она, продолжая играть со мной в одну лишь ей ведомую игру. «Смотря о каком». «А ты можешь и мне» из леса голубоглазок принести». Поинтересовалась Матильда, а затем коснулась моей руки. «Очень прошу», — умоляюще произнесла она. Я задумался. «С одной стороны, сделать это несложно. Лес рядом. Плюс я не раз ходил туда и знал, где растут эти цветы. Другой вопрос. Почему она сама не может этого сделать? Что-то мне не верится в то, что Матильда, как и остальные жители Крапивиц... «Верит всяким слухам, байкам и легендам про гибельный лес». «Почему сама не нарвешь? «Так ведь опасно там». «А значит, мне, по-твоему, свою жизнь опасности подвергать можно?» усмехнулся я, глядя на нее. «Так ты же говоришь, что часто туда ходишь», — парировала Матильда. «Я не говорил, что часто», — ответил ей. «Иногда, когда дрова нужны». Уточнил ей кажется, после моих слов она удивилась еще больше. «Дрова, значит?» — загадочно произнесла Матильда. — Ну как, пойдешь еще, захвати и мне пару цветков, хорошо? — заискивающим тоном попросила она. — А что взамен? — А что бы ты хотел? — сразу же ответила вопросом на вопрос Матильда. Я задумался и, наконец, решил. — Яблоки. — Яблоки? — удивилась Матильда. — Какие яблоки? — спросила она и скрестила руки на груди. — Когда я был у тебя в огороде, видел много яблонь. — Так, ладно, и... «Можешь дать мне пару саженцев?» — поинтересовался я. «Хм...» — Матильда задумалась. «Могу. Но только они будут очень маленькие». «Подходит», — кивнул я. «Тебе цветы просто нарвать или принести как саженцы?» «Как саженцы», — не задумываясь, ответила она. «Тогда в придачу потребую сушеные яблоки. Они же у тебя есть?» — решил я повысить ставку. «Разумеется», — усмехнулась Матильда. «Хорошо. Мешок сушеных яблок». «Договорились». Я радостно улыбнулся, но руки протягивать не стал. Все же передо мной дама, и при этом весьма симпатичная. А ведь и правда. Матильда очень хороша собой. Правильные черты лица, пухлые губы, черные, как смоль, густые волосы, стянутые в тугую косу у нее за спиной, смуглая кожа, высокая грудь, которую она не стеснялась демонстрировать в декольте своего платья. «Прибавьте к этому узкую талию и широкие бедра. И на выходе получалась красивая гремучая смесь. Вот только было что-то в ней, что меня сильно отталкивало. Когда мне их ждать? Тем временем поинтересовалась Матильда, поймав на себе мой взгляд. Она лукаво улыбнулась и специально подалась чуть вперед, чтобы я смог получше рассмотреть все ее выдающиеся достоинства. Вот только мне это было не особо интересно. Все же я не тот, кем казался. Да, с виду обычный молодой парень, но вот на самом деле... Поэтому подобного рода провокации на меня совсем не действовали. «Когда в следующий раз пойду за дровами?» — ответил я, так как из-за цветов идти в лес просто так не собирался. «Хорошо». Матильда быстро приняла мое решение. «Ладно, тогда я пойду, а то уже темнеть начинает», — произнесла она, явно ожидая того, что я предложу ее проводить. «Так а зачем приходил — задал ей логичный вопрос. «Я же говорила, что зайду», — ответила Матильда. «Так...» «Чисто по-соседски, справиться о делах», — добавила она, и я, конечно же, не поверил ее словам. «Ладно», — пожал плечами, — «тогда еще увидимся», — добавил я, теряя к ней всякий интерес. Сделка, как по мне, была заключена очень выгодная. Я не только мог получить пару саженцев яблонь, так еще и мешок сухих яблок, из которых можно варить себе компот. И все за цветы, которые просто растут в лесу. Даром, в общем. Ну, пока. Попрощалась со мной Матильда, явно оставшись недовольна тем, что я не напросился в ее провожатые. Виляя бедрами, она и ее питомцы отправились обратно в деревню, а я сел на лавку и задумался. Интересно, раз ей так нужны эти цветы, а это было видно по взгляду, почему она сама не пойдет и не получит нужные ей саженцы? Я бы даже и место, где они растут, подсказал, причем безвозмездно, Неужели ей действительно что-то мешает сделать это? Или кто-то? К сожалению, ответ на этот вопрос я вряд ли когда-то узнаю. Да и если говорить совсем на чистоту, то не особо мне это и интересно. Главное, что я извлёк из всего этого выгоду, а остальное не так важно. Что, не понравилась она вам? Спросил я собак, которые устроились рядом с моими ногами. И даже лёжа были уже вровень с моими коленями. А ты положил руку на голову Лаки. «Предатель!» — усмехнулся я и потрепал его по макушке. Стоило мне это сделать, как в вьюга сразу же смерила брата недовольным взглядом. «Да, паучика своего братца как надо вести себя», — подумал я и улыбнулся. «Ну что, давно мы с вами вместе не медитировали, да?» — спросил питомцев и встал с лавки. «Идемте!» — кивнул в сторону своего излюбленного места для духовного роста. Оказавшись на небольшой полянке, я сел на землю и, приняв позу лотоса, посмотрел на солнце, которое уже начало сдавать свои позиции, уступая место на небе и луне. Сделав глубокий вдох, закрыл глаза и сосредоточился на своих внутренних ощущениях. Я начал замедлять дыхание, погружаясь в медитацию все глубже и глубже, пока не достиг идеальной гармонии. И стоило мне только этого добиться, как передо мной сразу же предстала интересная картина. Я увидел небольшую деревеньку на наподобие крапивец, на окраине которой стоял дом. Чуть ли не точная копия моего. И там, за наковальней, что стояло рядом с постройкой, которую, как и мое жилище, было трудно назвать домом, трудился молодой парень, мой ровесник. Я не придал этому видению значения, пока незнакомец вдруг не поднял голову и не посмотрел прямо на меня. Мы встретились с ним взглядом, и я ощутил что-то знакомое в его глазах. А затем паренек мне улыбнулся.